а сил, моральных сил, у меня не было. Я не железная и не стальная, но именно с моим приходом все началось, и я на сто процентов уверена, что моя скромная персона стала одновременно катализатором и опорной точкой плана заговорщиков. Орден магов, на который указывает слишком многое или кто-то еще, но тесно связанный с магами, отвели мне отнюдь не последнюю роль, и надо выстоять, знать бы еще, что за роль и как мне все преодолеть. А за окном царил все тот же гомон, простые граждане всегда далеки от большой политики, и сейчас я как никогда завидовала этим самым простым и обычным обывателям, а еще себе, той предыдущей себе, что так глупо не ценила столь непозволительную сейчас роскошь, как спокойствие и безопасность. Глава семнадцатая. Петля на шее. Чтобы не предаваться долго унынию, я, как истинная женщина, решила навести порядок в нашем временном пристанище. Эх, сколько этих пристанищ уже сменилось у меня с момента прибытия на Минардин, и сколько раз я уже вооружалась тряпкой и шваброй, зато проведу время с пользой. Дом оказался не то чтобы совсем заброшенным, мебель выглядела добротно, правда, больше за счет своего изначального качества, чем последующие заботы. На окнах висели занавески с веселыми цветочками, выцветшие и такие запылившиеся, что я обчихалась, пока снимала их и вытряхивала. Засохшие цветы в горшочках я безжалостно выкинула, А когда очередь дошла до протирания столов, комодов и прочей мебели, я невольно поймала себя на мысли, что в доме отчетливо чувствуется женская рука. Да не просто чувствуется, все, что стояло, висело, лежало, призвано было привносить уют и создавать милое семейное гнездышко. Веселенькие шторы, кружевные салфетки, чашечки и блюдца просто кричали о своей хозяйке, и мне внезапно стало неловко – так будто я оказалась свидетелем чего-то не интимного нет, но очень личного. Я отложила тряпки и посмотрела на обстановку другими глазами. Городской дом Адальвейна, напоминавший средневековый рыцарский замок, был бесконечно далек от этого маленького семейного домика. Не сдержав любопытства, я поднялась на второй этаж, где располагалось всего две комнаты. В одной спала я, а теперь отдыхал Вейн. Толкнув вторую дверь, я приросла к полу. Детская. Маленькая мальчишеская комнатка с солдатиками, висящими на стенах рисунками, сделанными неумелой детской рукой, и от этого еще более прелестными. Только сейчас я четко поняла, что именно потерял этот Минар. Все. Жену, детей, семью, уютный домик. Взамен получив бесконечные войны, убийства, риск. Я аккуратно прикрыла дверь, домыла полы в чужом доме другой хозяйки. Вейн любил жену, если не посмел тронуть такое явное напоминание о ней и об их совместной жизни. Стало грустно и больно, и как бы я ни ругала себя за неуместные в моей ситуации мысли, мысли эти уходить никуда не собирались. А еще появилась... Одно твердое намерение. Я точно знала, что сделаю, когда все закончится. Теперь знала. А потом начали ломать дверь. Я попятилась назад и чуть не упала, споткнувшись об одно из кресел. А Дальвейн черным вихрем слетел вниз по лестнице, по пояс голый с мечом в руке. Он резко откинул засов и вскинул руку с клинком, но тут же опустил. Внутрь Буквально ввалился кунг крамзи начальник охраны в доме Вэйна, запыхавшийся и взъерошенный. Не успев отдышаться, он выпалил. «Мы нашли. Где их держат?» Голос его дрожал от волнения. «Кого именно?» Адальвейн указал на свободное кресло, и мужчина рухнул в него. «Всех заложников, в том числе ваших детей и ваших...» Он посмотрел на меня. «Родителей. В одном из домов...» в старых литейных мастерских. Кунг Рамзи перевел дыхание и внезапно закашлялся. Я метнулась за кружкой с водой. Мужчина попил и продолжил. Сегодня на рассвете, недалеко от района литейщиков, найден труп, очень изуродованный, но по некоторым признакам, в основном личным вещам, в нем опознали одного из ведущих казначеев, пропавших на прошлой неделе». Начали искать зацепки и выяснили, что мальчишки, разносившие послания, нелегальные, конечно, видели, как этот труп выносили из одного из домов под покровом ночи и грузили на телегу. Стали узнавать про дом, бывший раньше крупной литейной мастерской, еще около года назад проданной какой-то компанией Минаров, которые вынесли из него все оборудование, говорили для модернизации, но ничего нового так и не закупили. Это не привлекло бы ничье внимание, мало ли, деньги кончились, но в последние месяцы там идет странная активность, особенно по вечерам. Туда часто приходят личности в глубоких капюшонах, а иногда приезжают закрытые повозки, но, судя по тяжелому ходу ящеров, не пустые. Еще местные поговаривают, что трубка казначея не первой И остальные тоже были из знатных. Украшений на них не оставалось, но одежда была богатая. На большинстве были татуировки магов. Казначей, кстати, тоже был магом и весьма неслабым. Видимо, так они устраняли неугодных членов Ордена. Неужели никто не заметил пропажу магов? Я не понимала, как можно так легко терять столько минаров и не придавать этому значения. «Пропажу замечали, но они пропадали не в один день, да и не так уж много, может, десятка-полтора», — пожал плечами начальник охраны. «Нам нужно быстрее прикрыть это гнездо». Вейн выглядел решительно. «Тогда наверняка узнаем, там ли держат заложников. Поводов для визита у нас достаточно». «Будем привлекать официальные власти?» Кунг резко собрался и подтянулся. «Нет». «Бери всех наших людей, также своих проверенных, и еще кинь весточку Базулу. Пусть берет ударную группу и к девяти вечера входит в литейный квартал. Дом надо окружить. Лишними его бойцы не будут». План был простой и четкий. Дом окружить, вломиться и захватить. Желательно врасплох всех присутствующих. И если есть пленные, освободить. Меня, конечно, попросили остаться дома, Я, разумеется, категорически отказалась. Моя внезапно усилившаяся интуиция говорила «Это именно то, что нам нужно». От волнения я разбила две тарелки, опрокинула горшок, после чего Вейн усадил меня в кресло во избежание дальнейшего разгрома. В дом все время кто-то приходил, уходил, что-то делал и обсуждал, я же комкала в руках салфетку и кусала губы. Потом мне впихнули в руки тарелку с какой-то едой и приказали съесть. Я съела и принялась накручивать себя дальше. Казалось, все вот-вот завершится, но мое не вовремя проснувшееся плохое предчувствие не давало покоя. Я не находила себе места, полухо слушала наставления Адальвейна, переодевалась в свой проверенный костюм, правда, туника годилась только на тряпки, пришлось довольствоваться, простой рубахой, кинжал в ножны убрала, не задумываясь. Как я протянула до восьми вечера, не понимаю, но когда была дана отмашка выдвигаться, я побежала едва ли не первая, за что выслушала о себе много интересного от Адальвейна. Минар искренне недоумевал, как я вообще дожила до своих лет, и была задвинута в середину внушительного отряда, растянувшегося в итоге на пол улицы. Дорогу в сумерках не Запоминать даже не пыталась. Минары, чтобы не привлекать повышенное внимание, растеклись по всем улочкам и переулкам, но к девяти часам, когда на улице была уже настоящая ночь, мы резко остановились около угла небольшого домишки. Домишко был скособоченный, ставни поскрипывали на ветру, краска облупилась, при этом строение было весьма характерным для данного района. Собственно, других нам и не попалось этакие местные трущобы, в которых не то что банда заговорщиков, целая армия может затеряться. Пахло вокруг как-то не очень, и даже не понять, чем именно, не то отходами жизнедеятельности, не то отходами местного литейного производства, не то другими помоями, но нос хотелось заткнуть ужасно. Все это я переносила стоически, надежда встретиться с родителями пересиливала любые неудобства, так что дышала через раз и не обращала внимания на странное копошение в темных углах. Если у них тут тираннозавры вместо лошадей, то даже думать, кто может быть вместо крыс, было страшно. Происходящим я совершенно не ориентировалась, никакая информация в голове не оседала. Я только отмечала, что мы почти пришли, что дом окружён отрядом из форта, а мы готовимся к штурму. И вот, когда все заняли стратегические позиции, мы перебежками добрались до цели. Дом, служивший конечной целью, выглядел значительно внушительнее остальных. Большое добротное здание с кучей зарешеченных окон, несколькими выходами, а еще с десятком торчащих из крыши труб, производило странное впечатление, но задумываться стало некогда. Кованая дверь, Вылетела внутрь вместе с косяком, и мы ворвались в темноту коридора, запуская перед собой магические огоньки, не высветившие ни одной живой души. Было пусто, хотя по докладам соглядатаев, которые я краем уха слышала, внутри должно находиться прилично народа, тех, кто вошел, но так и не вышел. Или информация неверна, или есть потайные выходы, или все может быть еще хуже, и нас уже ждет теплый прием. Правда, пока о последнем не свидетельствовало ничего, ни магических ловушек, ни сигналок. Поисковые импульсы вернулись только из подвала. Там кто-то был, но явно не в том количестве, которого мы ожидали. Теперь нашей главной целью стал подвал. Пока большая часть разбрелась по двухэтажному дому, проверяя каждую дверь, Я, Вейн и еще пятеро минаров пошли вниз по каменной лестнице и наткнулись на дверь, ни открыть, ни выбить которую не получалось. Собственно, возились бы с ней долго, но Кунг Рамзи принес целую связку зачарованных ключей, один из которых подошел к злополучной двери. Внутри опять были клетки. «Лера!» Я бросилась на крик и не заметила бы даже разверзнувшуюся под ногами бездну. Повезло, что пол был ровный. Мамина рука оказалась ледяная. Тут же рядом оказался папа, который и через решетку умудрился обнять и расцеловать меня. Я же просто давилась рыданиями, не в силах поверить, что это правда они, живые и вроде бы здоровые. В это время выпускали других пленников. Их было немного, всего дюжина минаров, да двое моих родителей. Среди пленных я с удивлением обнаружила Рангора ир марола магического советника-владыки. Вот это поворот. Он же один из сильнейших и влиятельных магов. Правда, вид у него сейчас такой, что даже мой невысокий и худой отец смотрелся на его фоне выгодно. Ирмарол, Постарел не знаю на сколько лет. Из крепкого, пусть и немолодого Минара, превратился в забитого жизнью старика. Судя по тому, как он держался, его внутренности явно пострадали после пыток, от которых и на лице осталась пара отметин. Сам же он, заросший, осунувшийся и сутулившийся, казался сломленным и потерянным. «Девочка моя, Валерия...» Советник кинулся ко мне, но остановился в двух шагах, так и не посмев дотронуться. «Прости», — дрожащим голосом произнес он. «Это я виновата во всем. Не уследил за магами, а должен был. Не успел предупредить тебя. И вот...» «Все в порядке. Я, как могла, пыталась приободрить мужчину. Ничего непоправимого не произошло. Родители живы, владыка жив, дети тоже живы». Я безошибочно опознала черноволосого юношу и держащегося рядом с ним младшего брата. Семейное сходство было очевидно и ни в каких дополнительных экспертизах не нуждалось. Оставьте объяснение на потом. Вейн по-обычному собран и четок, будто ничего особенного не произошло. Подумаешь, рядовое освобождение заложников. Никаких эмоций по отношению к сыновьям он не проявлял. Они, впрочем, тоже не проявляли, точнее, очень пытались демонстративно смотреть в другую сторону и делать вид, что никого тут не знают. Меня несколько покоробило такое пренебрежение детьми. Ребята тут столько времени провели, явно нуждаются в поддержке, вон как отчаянно цепляются друг за друга, а стоящий рядом отец, впрочем, это не мое дело и вообще не время для подобных дум. Мы все уже почти поднялись по лестнице, когда на улице что-то громыхнуло. Быстрее к черному ходу. Скомандовал Вейн и кинулся в коридор, когда перед ним, как по волшебству, возникло сразу пятеро минаров, без предупреждения кинувшихся в атаку. Хотя, почему как по волшебству? Это и есть волшебство, пространственная магия. Сейчас по всему дому открывались порталы, что требовало огромной точности и энергоемкости. Впрочем, то, что порталы открывались по воле одного единственного мага, совершенно очевидно. У любого магия имеет свои отличительные особенности. Это как тембр голоса или отпечатки пальцев. И сейчас один и тот же голос командовал парадом, на котором, как на шахматной доске, появлялись все новые фигуры. И пустой дом стал полным. Полным криков боли, смертей и огромных всплесков магии, просто дико огромных. Я сразу вспомнила слова Вейна про новое оружие, которое испытывали в мире Ригнов. Кто-то явно не экономил силы, и это значило, что или сил очень много, или шансов выстоять и затянуть сражение у нас не имелось. Сам Вейн сдерживал превосходящих числом противников. Ни о каком нападении и прорыве речи и не шло. Он бился, будто из последних сил. «Надо уходить», — мелькнуло в голове, но то, как я потянулась к силе, желая открыть портал, даже за попытку нельзя засчитать. Такое чувство, что самый простенький перенос листка бумаги потребовал бы от меня всех сил вообще — Да и сама возможность открытия портала тоже пресекалась тем самым блоком, не позволившим раньше вытащить родителей. Я по-новому взглянула на ситуацию. Мы были практически без магии. Вейн сражался на мечах, поддерживая каким-то непонятным мне образом слабенький щит. И только узкий коридор не позволял противникам наброситься на него всем сразу и задавить числом. Нападавшие при этом, не стесняясь, лупили по счету простыми, но действенными заклинаниями и чистыми выбросами магии. Ирмарол пытался чем-то помочь Вейну, но его силы подточены пленом и особой пользы не приносили. Кунг и еще двое Минаров держали другой выход из коридора. Впрочем, против магических атак им долго не выстоять, а значит, «К трем уже лежащим трупам наших солдат добавятся новые». Я затравленно озиралась, пытаясь хоть что-то придумать. Судя по шуму снаружи, помощи ждать неоткуда. И тут Ирмарол сильно схватил меня за плечо. «Лера, ты можешь, ты ведь можешь!» При этом глаза у него так лихорадочно блестели, что я испугалась, не повредился ли советник умом. «Не могу». Стараясь говорить спокойно, ответила я. «Порталы блокируются». «Да при тут порталы?» Минар скривился. «Ты можешь призвать оковы власти. Они ведь приняли тебя сразу. С их помощью ты просто перебьешь всех нападающих. Их нельзя блокировать. Это древнейший артефакт». «А что будет с владыкой?» «Предложение было не лишено смысла, но чем-то ужасно мне не нравилось». Он точно не умрет без оков. А когда выберемся, ты сразу вернешь их обратно. Я уже начала думать, как отказаться. Все-таки право распоряжаться оковами мне никто не давал. Когда сзади раздался полный боли крик, Кунг Рамзи, зажимая рану поперек живота, еще пытался сражаться, пока следующий удар под ребра не прошел насквозь. Теперь между нами и нападавшими Не было никого. Я невольно выставила руку в попытке защититься и потянулась к оковам, если честно, до конца не веря, что они могут так легко сменить владельца. Как оказалось, зря. Рука резко задрожала под тяжелым весом. Тонкие браслеты весили не один и даже не два килограмма. Не оковы, настоящие кандалы. С руки тут же скользнула сила. Моя или оков власти, трудно сказать. Мы стали единым целым. Заклинание было мне до этого момента неизвестно, а сейчас в моей голове роились десятки вариантов боевых и защитных заклинаний, которые уместно использовать в нынешней битве. И это поражало, вдохновляло и окрыляло. И я уже не сомневалась, что справлюсь с любым количеством противников в одиночку, раскрою любой заговор, Спасу всех и от всего, ровно до того момента, как к моему горлу был приставлен кинжал. Отлично. Великолепно, Валерия. Я невольно сглотнула, и острое лезвие на секунду сильнее впилось в горло. Я всегда знал, что не ошибся в тебе. Опусти руки и даже не пробуй тянуться к оковам власти. и Я почувствую и отреагирую плохо. Не для тебя, конечно. «Ты нам еще пригодишься, а для твоих родителей...» Очаровательная семейная пара, не хотелось бы ее разбивать. Рангор Ирмарол, всего пару минут назад бывший изможденным узником, стал даже не тем милым дядюшкой, первым заговорившим со мной на совете, а кем-то, кого я не знала и предпочла бы не знать. Ситуация, без того плохая, превратилась в... В откровенно патовую нежнее с ним Ирмарол развернулся вместе со мною все так же держа кинжал у горла вэйн был чем-то оглушен его за руки и за ноги тащили к нам он должен дожить до ритуала жалко потерять такой прекрасный экземпляр в голове роилась куча вопросов, но я не решилась их задать да и шанс на ответ особенно честный был невелик «Отведите всех обратно в камеры, девчонку я заберу с собой. С остальными разберемся позднее». Теперь всех вели обратно в подвал. Меня же главный маг Владыки лично потащил наверх. Отца, кинувшегося было ко мне, силы пнули, так что он покатился вниз по лестничному проему. Я сжала зубы, лишь бы выжил, я всех обязательно вытащу, чего бы это ни стоило». Ирмарол впихнул меня в одну из комнат, достаточно просторную, но почти без мебели, толкнул на узкую койку. Сам же уселся на стул напротив и принялся изучать меня, будто впервые видел. «Знаешь, а ты молодец», — неожиданно начал он. «Ты делала все правильно, именно так, как я и предполагал. Приятно иметь дело с предсказуемыми личностями». Я, в свою очередь, рассматривала сидящего передо мной старого знакомого и не переставала удивляться метаморфозам. Сначала зрелый, убеленный сединами мужчина, потом почти старик, замученный в камере. Теперь передо мной вальяжно сидел, вытянув длинные ноги и скрестив руки на груди, весьма молодой Минар, если и старше Адальвейна, то совсем ненамного. «Кто же вы?» Слетел с моих губ вопрос. «Маг, советник, минар, что еще ты хочешь услышать?» Мужчина с легкой улыбкой смотрел на меня, как смотрят на задающего простые вопросы ребенка. «Хочу услышать. Почему вы так поступили? Почему предали владыку? Стольких убили? Зачем?» «А почему я должен тебе что-то объяснять?» Улыбка его стала шире. «Обычно злодеи всегда раскрывают свои планы перед жертвами. Пожалуй, плечами я». «Но это перед жертвами». Минар окончательно развеселился. «А ты моя главная союзница. Не появись ты у нас. Я еще долго думал бы, как мне все провернуть. Поэтому поддержали меня тогда на совете». «И поэтому тоже. И даже не просто поддержал, а подтолкнул тебя к правильному решению». «Уж слишком сильно ты колебалась, видя кинжал, так что легкое ментальное воздействие лишним не стало. Я и так слишком долго ждал кого-нибудь вроде тебя, чтобы упустить шанс из-за чьей-то излишней изнеженности. Пространственный маг нужен, чтобы получить оковы власти». Ирмарол покошачьи потянулся вперед и провел пальцем по моей кисти, не дотрагиваясь до браслета, Я же сжалась от этого простого прикосновения, даже руку не смогла отдернуть. Раньше верили, что пространственные маги — избранники богов, открывающие пути в другие миры. Аковы с ними, как бы это правильнее сказать, дружили, взаимодействовали, помогали. Но ведь вы пространственный маг, разве нет? Я боялась перебивать собеседника, но вопрос вопрос сорвался сам собой. «Пространственный», — подтвердил он, «только у меня подружиться с оковами не получилось. Легенды часто говорят о чистоте помыслов. Что ж, мои помыслы и впрямь с какой-то точки зрения не столь чисты. А вот ты, милая, добрая иномерянка, верящая в сказки, пришедшая из мира без магии, заинтересовала наш главный артефакт. «Я сразу полагал, что владыка и его приспешники добровольно с оковами не расстанутся и под страхом мучительной смерти, которую в итоге и получили. Так что заранее подстраховался, заполучив твою семью. Оставалось только заманить тебя в правильное место, зачарованное от использования магии чужаками. Несколько подкинутых трупов, нужные слухи». Конечно, Адальвейн не смог все это проигнорировать, как и обратиться к официальным властям, обвинившим его в случившемся. И вот, моя милая девочка, ты здесь. Лично прибежала спасать родителей. И, нуждаясь в помощи для спасения других, ты так сильно пожелала артефакт, что оковы откликнулись. Собственно, в этом заключалась самая тонкая часть моего плана – но ты прекрасно справилась. Но ведь оковы нельзя просто так снять и отдать. Я помнила, что Вейн знает секрет оков, но уже однажды предпочел смерть раскрытию тайны. Просто так нельзя. Но если ты очень захочешь мне их передать, то они не смогут пойти против твоей воли, а отданные добровольно оковы власти будут служить мне, пусть не столь эффективно, но и не убьют нового хозяина. Я сглотнула. Это слишком простой способ. А браслеты тянули мои руки вниз. Казалось, с каждой минутой они все тяжелее. И да, проследив за моим взглядом, добавил Минар. Поскольку ты сняла их без разрешения законного владельца, то они не являются твоими. Соответственно, станут тянуть из тебя силы, чтобы ты быстрее вернула их назад. У тебя большой резерв, на сутки хватит, а дальше я сниму оковы с трупа. Я хочу их отдать. Я с сожалением посмотрела на браслеты, будто лучшего друга предаю. Как именно мне их снять? Или ты снимешь? Я даже не прикоснусь к оковам. Да и ты их, как я вижу, не горишь желанием отдавать, иначе они бы уже были на моих запястьях но ничего. Рангор наклонился к моему уху и прошептал. «Я знаю, как сделать так, чтобы ты страстно желала отдать мне артефакт. Ты видела только часть моего прекрасного подвала, ведь кроме камер в нем имеются замечательно оборудованные пыточные». По моей спине побежала дрожь. «Мне и доставать свои любимые инструменты не придется». Ваши человеческие кости такие тонкие и хрупкие, что достаточно взять нежную ручку твоей прекрасной мамочки и начать ломать ей пальцы один за другим. А может, и ломать не нужно. Суставы так легко выходят из пазов. А главное, не менее болезненно, чем перелом. Сначала локтевой, потом плечевой. Хватит. Я резко отшатнулась и прибольно ударилась затылком о стену, перед глазами вспыхнули искры. И я пока не начинал. Ирмарол был спокоен, и это спокойствие, с которым он говорил, только подтверждало. Осуществить сказанное для него будет проще простого. Ни моральных терзаний, ни удовольствия от чужой боли. Просто еще один шаг к цели, не больше, ни меньше». «Даже еще не дошел до твоего папочки. Он мужчина, а значит, с ним можно не осторожничать. Раскаленные клещи, гвозди, иглы — это только самое банальное, известное тебе. А сколько еще неизвестных инструментов пыток. Все он, конечно, не выдержит, но у нас есть двое очаровательных мальчиков. Ребята так походят на своего отца, не находишь?» а он так жесток с ними. Их жизнь и рождение оказались никому не нужны. Наоборот, доставили массу проблем, и мне в том числе. Их смерть принесет только облегчение роду Нават. Других наследников у них, конечно, нет, но передавать имя столь никчемным выродкам как-то не по статусу. Я мечтала не слышать всех этих слов, не знать, что, скорее всего, это будет происходить наяву. Какая-то часть меня упорно не желала отдавать этому ублюдку главные регалии власти и силы владык, надеясь сохранить их во что бы то ни стало. Другая же, большая говорила, что это не моя война, что мое место на земле, всегда было и будет, я по ошибке здесь. И вот во что эта ошибка вылилась, что мое упрямство повлечет лишь больше смертей, а браслеты в итоге все равно окажутся у Ирмарола. Но как бы я себя не убеждала, проклятые оковы оправдывали свое название и оставались на моих запястьях, а я ругала себя последними словами, но все равно краем сознания держалась за них. Голос Рангора начал постепенно отдаляться, а я погружалась все глубже в себя, будто тонула на большой глубине под тяжестью балласта, без возможности всплыть или сопротивляться, а толща воды все сильнее давило на меня, лишая сил. И я оказалась на дне, отрезанная от реальности. Дно выглядело странно, плотный сероватый туман, который то сгущался, то рассеивался и становился почти прозрачным, а я вглядывалась сквозь него, пытаясь распознать хоть что-то. «Привет», — знакомый голос резанул по натянутым нервам не хуже фальшивой ноты. «Я здесь». «Владыка» — тронул мой локоть, и только тогда я увидела очертания мужчины, размытые и сотканные из тумана, бесцветные и неживые, только янтарные глаза, поблекшие и утратившие огонь, желтоватыми светлячками выделялись на общем фоне. «Это реальность или мое воображение?» Было странно, будто... Все сон, но сон реалистичный и осязаемый. Сырой туман и невесомое касание мужчины. Все зыбко, как песчаный замок, готовый распасться от набежавшей волны. Тебя затянули оковы власти. Иначе бы твоя воля дрогнула, и ты могла передать их не в те руки. Улыбнулся владыка, а я невольно поежилась, вспомнив, каким видела его в последний раз. Я могу что-то противопоставить Рангору Ирмаролу с оковами. Их ведь нельзя блокировать, он сам так сказал, если не соврал, конечно. Я не могла не винить себя за происходящее, призвала оковы, чтобы всех спасти, а в итоге стало только хуже. Блокировать оковы нельзя, но Рангор — сильный и опытный маг. Без оков ты бы точно ничего не смогла, а с оковами шанс есть но слиться с оковами, как в первый раз, он тебе не позволит. Скорее всего, жизнь твоих родителей полностью в его руках, и он убьет их раньше, чем ты что-то успеешь сделать, а, возможно, не только их». Владыка обреченно вздохнул. «Что произошло в мире Ригнов? Что за оружие или заклинание он использовал? Сейчас в таких же клетках сидели дорогие мне люди и не люди. «Я не понял, но это не оружие, а заклинание или ритуал, мне абсолютно незнакомый. И еще вот что важно. Не думаю, что убийство было целью ритуала. Почему? Вы просто не видели, что осталось от тех, кто попал под его действие. Я невольно обхватила себя руками, пытаясь защититься от ужасающих воспоминаний. Убить можно намного проще и легче». Для этого не нужен ритуал такой силы. Истинный смысл ритуала был в чем-то еще. При этих словах эфемерный образ владыки стал совсем размытым, я попыталась дотронуться, но рука прошла сквозь, не ощутив преграды. Время уходит, и мое, и твое. Запомни, тебе нужен другой сильный и опытный маг, тот, кому есть, что противопоставить, Ирморолу, кто будет действовать жестко и решительно, без оглядки на чьи-то жизни. Оковы усилят любого владельца, сконцентрируют магию, не позволят заблокировать. Последние слова потонули в тумане. Меня начала затягивать в реальность, как в портал, только не мгновенный, к которым я привыкла, а медленный и тягучий, и медленно медленно Я возвращалась к жизни. Появлялись слух, осязание ощущение мокрых и холодных простыней, чувство жгучей боли на щеках, а потом удар повторился вновь. И я открыла глаза. Надо мной склонялся взбешенный Ирмарол. Не знаю, сколько времени я провела в небытии, но усилий на мое возвращение местный злодей потратил немало. В комнате стоял резкий запах, Явно аналог нашего нашатыря. Валялось пустое ведро, вылитое на меня, а пощечины, наверное, являлись последним аргументом, практически жестом отчаяния. «Отдохнула? Тогда пойдем. Смотрю, слова в твоем случае не работают. Пора переходить к действиям. И так столько времени потеряли». Меня, как котенка, подняли за шкирку и поволокли вниз не нужно быть провидцем, чтобы понять, куда именно мы направлялись. В «Пыточной» оказалась именно та компания, которую мне обещал Рангор, родители и дети Вейна. Не было Вейна, и я не знала, как к этому относиться, радоваться или ожидать чего-то худшего. Как Рангор и сказал, первой вытащили мою маму, я дернулась но не смогла сделать и шага, наткнувшись на невидимую стену. Ярость, накатившая на меня, сверкнула, как вспышка света в темноте. Владыка же сказал, что оковы усилят мага. Тогда я знаю, кому действительно хотела бы их передать. Мгновение, и пудовая тяжесть спадает с рук, чувствуется необычная легкость, которая быстро сменяется, Грустью потери, а затем раздается грохот и шум. Звону выбитой решетки вторит гулкий удар выбитой двери. Как в замедленной съемке, все поворачиваются на дверь, в которой стоит Адальвейн Ирнават, а его запястье украшает парный символ власти владык. Окутанный ореолом силы, Вейн выглядел настоящим богом войны – А я поймала себя на мысли, что передо мной самый восхитительный мужчина всех миров, и в этой эпической битве он обязательно победит наших врагов. Но у главного врага имелись свои планы. Рангор Ирмарол не зря был советником и не на удачу провернул заговор. Поэтому не получилось никакой битвы. Главный заговорщик, в отличие от меня, никогда не забывал, что он пространственный маг, мгновенье и ювелирно открыл портал, который я при всем желании даже без